За несколько дней до суда Главк получил и письмо из городского контрольно-ревизионного управления, в котором тоже шла речь о гражданском иске к бывшим работникам СУ. Но называлась уже совсем иная цифра – 79 600 рублей. Начальник сметно-договорного отдела главзапстроя ЭММУС, которому было поручено защищать в суде финансовые интересы Главка, по юридической терминологии – представитель гражданского истца, позвонил в КРУ, контрольно-ревизионное управление, чтобы выяснить, чем объясняется подобная пляска цифр. Ведь разница между 11 940 и 79 600 рублями немалая. В КРУ ему ответили, что в новую сумму иска вошла стоимость каменного дома, который Сопровский для конторы, СУ и лаборатории построил совершенно незаконно и поэтому должен с остальными обвиняемыми оплатить. Но если Сопровский оплатит этот дом, удивился Эммус, человек до педантичности точной, то что же получится? Дом станет его собственностью? Не беспокойтесь, ответили ему, суд конфискует его имущество. Откуда нам с вами известно, что решит суд, удивился Эммус еще больше. Суд не может по этому делу не конфисковать имущество. Терпеливо, без раздражения, как ребенку, объяснили ему. В самом начале судебного разбирательства Рудановский захотел было отказаться от адвоката, но обвинитель выступил с серьезным и обоснованным возражением. За деяния, которые инкриминируются Рудановскому, возможно высшая мера наказания, и поэтому по закону Участие защитника обязательно. В равной степени это относилось к Сопровскому и Головачеву. Когда начался допрос свидетелей, одним из первых суд вызвал старшего контролера-ревизора Шкрову. Материалы, собранные им, составили 9 томов. Шкроба попросил разрешения у суда построить показания до того, как ему начнут задавать вопросы в форме свободного рассказа. Рассказ этот занял два дня. Об акте ревизии, составленном Шкробой, ходили настоящие легенды. Ссылаясь на какие-то таинственные источники информации, передавали из уст в уста, что он раскрыл удивительнейшие вещи. Послушать автора девятитомного исследования явились работники Кировского завода, главзапстроя, банка. Рассказ Шкроба начал с заявления, что на скамье подсудимых есть вакантные места – Огорчительно, например, что не сидит на ней главный бухгалтер Су Андрианов. Он недавно на почве естественных треволнений перенес инфаркт, но, тем не менее, это не может освободить его от ответственности и сурового наказания. Изложив ряд общих положений, Шкроба постепенно дошел и до подсудимых и в сильных выражениях заклеймил их антигосударственную деятельность. По его мнению, они без конца нарушали существующие инструкции. Нет ни одной, к которой они отнеслись бы с уважением. В доказательство этого шкроба сыпал названиями и номерами постановлений, распоряжений, указаний, комментариев, уточнений. В зале нарастал шум. Председательствующий Сильченков вынужден был навести порядок. Природа этого шума станет ясна суду чуть позже. Вместо двух деревянных помещений твердо и уверенно отчеканивал шкроба, Когда речь зашла, наконец, о совершенно конкретных делах, Сопровский построил каменную контору СУ, где расположил и лабораторию. Это дом административный, и на его возведение требуется разрешение высоких центральных органов. Разрешение я не нашел, поэтому полную стоимость дома я отношу к завышению объема работ. Но позвольте, уточняет судья Сильченков, дом-то существует? Да. Подтверждает Шкроба, но вне закона. Существует в натуре, однако не существует по основополагающим документам. Судья подает Шкробе книгу в темно-зеленом переплете. Это строительные нормы и правила. В сокращенном виде называется СНИП. Действует сейчас этот документ? Разумеется, радостно отвечает Шкроба. Действовал он и тогда, когда совершались антигосударственные деяния. СНИП основа основ. Огласите, пожалуйста, говорит судья, вот это. Перечень титульных временных сооружений, оплачиваемых заказчиком. В частности, пункт 25. Шкроба читает про себя, молчит, говорит негромко. Я не помнил этого пункта. Чего вы не помнили? Я не помнил, что контора стройуправления, даже кирпичная, относится к титульным временным сооружениям. Так суд дал старшему контролеру-ревизору Первый урок компетенции. Шкроба посчитал завышением и стоимость временных дорог. Путем логичных выводов, оперируя цифрами вывезенного со стройплощадки грунта и доставленных туда металлоконструкции, суд подводит Шкробу к естественному выводу, что осуществить подобную работу без дорог немыслимо. Видите ли, нехотя уступает старший контролер-ревизор, В основном это были не настоящие дороги, а подъезды и переезды, и должны они оплачиваться за счет накладных расходов. Есть перечень госстроя на нетитульные сооружения, упоминаемые там, и такие дороги. «Обратимся опять к СНИПу», — говорит судья Сильченков. «Огласите пункт 11». Шкрова оглашает под смех зала, и суд переходит к исследованию вопроса о временном электроснабжении. «Объясните, пожалуйста», — обращается Сильченко к Кривизору, «как можно было построить цех в полкилометра без электроэнергии? Ведь вы и стоимость энергосистемы полностью отнесли к завышениям». Шкроба попросил у суда разрешения давать показания Сиде. Нервы его окончательно не выдерживают, когда вопросы начинает задавать Эммус. Утратив респектабельность, Шкроба кричит, «Вы защищаете честь мундира! Вы должны быть с нами!» «Поддерживать обвинения!» «Свидетель Шкроба!» — строго останавливает его Сильченков. «Делаю вам строгое замечание. В этом зале никто не защищает честь мундира. Мы устанавливаем истину». «Делали ли вы?» — задает вопрос Эммус. «Контрольные обмеры?» «Нет, не делал. Я, как старший контролер-ревизор КРУ, могу находить завышение иными путями». Неполностью израсходованы материалы, не соответствуют рабочие наряды актам процентовки. И существует государственный документ, интересуется ЭМУС, который узаконивает такой метод ревизии. Да, инструкция Министерства финансов номер 296. Суд хочет ознакомиться с этой инструкцией, говорит Сильченков. Но ознакомиться с инструкцией номер 296 не удается, ибо ее не существует. Зато есть утвержденная Минфином СССР инструкция номер 281, умная и дельная. Она требует именно контрольных обмеров и отвергает метод Шкробы. Ассоциативность нашего мышления достаточно стереотипна, и при словах контролер-ревизор мы начинаем думать о формалисте ни при каких условиях, ни на иоту, ни отступающем от буквы инструкции. Если бы Шкробы был формалистом, Не родились бы и его девять томов. Зло не в том, что не размышлял Шкроба, был верен инструкциям, а в том, что размышлял Лукава, он постоянно от них отступал. Воинствующий дилетант гораздо опаснее самого жесткого формалиста. Этот дилетантизм имеет одну существенную социально-этическую особенность. Его надо рассматривать в совокупности с качеством, которое я назвал бы условно, бесстрашием чиновника, избалованного тем, что ему верят без доказательств. Видимо, первый раз в жизни от шкробы потребовали доказательств на этом суде. Тут не помогали ни опломб, ни небрежно уверенные ссылки, действовали только достоверные факты. Суд тщательно и скрупулезно выполнил контрольный обмер девяти томов, составленных Шкробой, и отнес их к завышениям. Несмотря на то, что ревизия Шкробы носила несколько анекдотический характер, она потребовала от судебной коллегии углубленной исследовательской работы. Мало было чисто логических доказательств. Абсурдность ряда его утверждений надо было опровергнуть расчетами и документами, опровергнуть инженерно и, разумеется, юридически, с точки зрения действующих общеизвестных положений и малоизвестных, затерянных в недрах ведомств инструкций. И тут в судебной коллегии обнаружилось весьма уместное для данного дела сочетание двух типов мышления – юридического и инженерно-технического. Сильченков – опытный юрист, а народные заседатели Магнич и Иванов – люди высокой технической культуры. Первый – летящих завода «Русский дизель», второй – инженер завода имени Ильича. Они помогали Сильченкову читать чертежи, разбираться в запутанной документации, ставили точные вопросы и умели анализировать ответы. Отнюдь не декоративной фигурой был на этом суде и представитель гражданского истца Эммус. Человек, глав за новый, он никогда раньше не видел ни одного из подсудимых, шел на суд с целью потребовать от них возмещения убытков, но по мере судебного разбирательства обнаруживал все отчетливее и непредвзятость, и широту мышления. Сам Сильченков оставался от начала до конца, верен формуле Мы устанавливаем истину. Я пишу дело номер 8436, а по существу был ряд дел, завышение по шпунту, завышение по песку, о смете 81К, и любое из этих дел ставило перед судом каверзные вопросы. Иной раз истина в буквальном смысле слова находилась под землей. Шпунт – металлическое ограждение на время земляных работ в котловане при сооружении фундамента. Он защищает фундамент от осыпающейся земли, и когда работы выполнены, его извлекают. Эксперты заявили, что металла было забито меньше, чем опроцентовано, и поэтому нашли по шпунту солидное завышение. Путем скрупулезного исследования суд установил, что строители, в том числе Головачев и Сапровский, Нашли ряд остроумных, резко удешевляющих работы технических решений, при которых металл не нужен. Более того, они с честью вышли из аварийной ситуации, когда под угрозой могла оказаться одна из артериальных эстакад действующего завода. По существующему положению СУ, добившись экономии, получает от заказчика полную стоимость. Но можно ли это отнести к завышениям? Смысл этого положения ведь в том, чтобы материально стимулировать рационализацию на стройках. Эксперты усмотрели криминал в факте, оторванном от живой жизни, что шпунта было забито меньше. А почему меньше? Выиграло ли от этого государство? На эти вопросы, четкие вопросы, ответы дали не эксперты, а суд. Не будет гиперболой, если мы назовем его работу блистательной. Ленинградский городской суд разбирал это дело 8 месяцев. От 821 тысячи 66 рублей завышений, которые фигурировали в обвинительном заключении, не осталось ни рубля, ни копейки. Не было завышений, была экономия. Не было жульничества, было творчество. Стройная конструкция приписка-взятка-премия оказалась лишенной первого звена. Но если не было приписок, и строители получали премии совершенно законно, за что было давать взятки работнику УКСа завода Рудановскому? Однако суд все же исследовал самым тщательным образом и вопрос о взятках, установив, что доказательства тут отсутствуют, а есть догадки, предположения, туманные намеки, неопределенные слухи и еще чистосердечные рассказы инспектору ОВХСС Твардовскому, в которых нет ни логики, нездравого смысла. Чтение приговора по этому делу заняло пять часов. Он состоял из многих разделов, и каждый заканчивался словами «сумма вменена неосновательно», «обвиняются неосновательно», «подлежит оправданию». Наконец Сильченков дошел до строк «немедленно освободить из-под стражи». Зал аплодировал. Работа суда была для него большой школой правосознания. Школа эта воспитывала уважение к социалистической законности, к советскому правосудию. А сейчас вернемся к тому, с чего мы начали наше повествование. Головачева арестовали 25 августа Сопровского, Кольчинского, Рудановского через два дня. Чем же располагало дознание ОБХСС Кировского района Ленинграда к 25 августа? Актом контрольного обмера в Ленинградской областной конторой Стройбанка в июне зафиксировавшего завышение в несколько сот тысяч рублей. Банк тогда же отнес их к оправданным, поскольку в том же году вводились новые сметные цены, и работы иной раз опережали поступление утвержденных смет. Нарушение по сути было формальным. Добросовестные и серьезные работники Стройбанка не стали поднимать шум, ограничившись актом. Было в распоряжении ОВХСС и некое анонимное письмо, написанное туманно и весьма развязно. В нем сообщалось, что в тресте окопались жулики, мельком назывались фамилии Головачева и Сапровского. И вот были произведены аресты. Откроем теперь Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, чтобы ознакомиться со статьей 89 «Применение мер пресечения». При наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, или воспрепятствует установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд вправе применить в отношении обвиняемого одну из следующих мер пресечения – подписку о невыезде, личное поручительство или поручительство общественных организаций, заключение под стражу. Как видим, для заключения под стражу нужны достаточные основания. Но даже и в этом случае заключение под стражу далеко не единственная мера пресечения. Можно ли было опасаться, что Сопровский, Головачев и другие скроются от дознания или воспрепятствуют установлению истины? Какую истину, собственно, надо было установить? Видимо, в первую очередь, были ли завышения? Проконсультироваться с компетентными людьми относительно заключения стройбанка, если надо потребовать новых контрольных обмеров, которым никто помешать не мог. На тысячах стройплощадок их систематически выполняют четко и честно, абсолютно никого при этом не изолируя от общества. Первым ошибочным шагом в этой уникальной истории явился поспешный арест. И вот юристы не от доказательств пошли к аресту, а от ареста к доказательствам. После того, как Сапровские и остальные без достаточных оснований были арестованы, а работа стройки разлажена, инициаторы дела номер 8436 оказались в положении, когда надо было или оправдать арест, или нести ответственность за содеянное. Инспектор Твардовский и следователь Попова избрали первое. Их усилия на этом этапе напоминают усилия рыбаков, расставляющих сети в незнакомой реке Наугад на авось. Твардовский вывозит из конторы СУ мешками документацию, в надежде что-то найти. Когда же материалы попадают к следователю Белову, его завораживают полмиллиона, те самые, что из акта стройбанка перешли в дело. Цифра становится магической, замаячило крупное дело. Став магической для Белова, огромная цифра начинает самостоятельно формировать ситуацию. Теперь уже не Белов ее хозяин, а она господствует над ним. Он совершает второй в этой уникальной истории роковой шаг, вносит ее в ходатайство о продлении следствия. Могущество цифры возрастает, она названа в солидном документе. Теперь и ее надо оправдать. И вот и шкроба, и судебно-техническая экспертиза находят по 500 тысяч. На суде выяснилось, что эксперты давным-давно не работают на стройках. Двое из них к тому же не имеют высшего образования. Дело экспертиза разбирала по нормативам 15-летней давности, что, пожалуй, неудивительно, если учесть, что эксперты – пенсионеры, находящиеся на заслуженном отдыхе. Ситуация та же, как если бы при расследовании загадочного убийства – Медицинская экспертиза была поручена фельдшеру-пенсионеру. Завышения по новым, не фигурировавшим в акте банка работам, были найдены. Цифра, подобная подпоручику Киже, не имея фигуры и не заключая в себе ровно никакой реальности, получает судьбу. Она заново рождается дважды. Суммы завышений порядка 500 тысяч обнаруживают и судебно-техническая экспертиза шкроба. Белов складывает эти две суммы, вот и получается 821 066 рублей. Точность-то какая? Чуть ли не до копеек. Белов боролся за магическую цифру самоотверженно. Он не остановился перед тем, чтобы аннулировать ряд смет. А одну 81К, это целая детективная история, уничтожил даже физически оказавшись в магической ситуации, он вынужден был совершить абсурдные действия, ибо смета — вещественное доказательство, и уничтожение ее, по нормальной юридической логике, необъяснимо. Детектива, который, распутывая убийство, уничтожил бы нож, найденный рядом с трупом, сочли бы сумасшедшим. Истина восторжествовала на суде. Десять находившихся на скамье подсудимых работников были признаны полностью невиновными ни в приписках, ни во взятках, ни в получении беззаконных премий. Более того, приговор суда, тоже редкий случай, зафиксировал их заслуги в рационализации и экономии материалов и государственных средств. Верховный суд РСФСР оставил в силе приговор Ленинградского городского суда, полностью отклонив протест прокуратуры. Особо дотошный читатель, вероятно, захочет задать мне один вопрос. А что в самом деле было на стройке? Неужели дым, анонимное письмо, без огня? Не может быть, чтобы ничего не было. Отвечаю, было. Деньги несколько раз выписывались незаконно и использовались не по назначению. На оплату проектных работ частным лицам, что категорически запрещено законом. На покупку подарков ветеранам в день советской армии. На устройство товарищеских ужинов в торжественные дни. И суд, тщательно разобрав каждый из этих эпизодов, Приговорил Сопровского и Головачева на один год 8 месяцев решения свободы, столько они и находились в заключении, от момента ареста до объявления приговора. Тревогин осужден на два года условно. На совести Сопровского 110 рублей, на совести Головачева 75 рублей, на совести Тревогина 75 рублей. Остальные подсудимые их семеро оправданы полностью, Да и Сопровский, Головачев и Тревогин тоже оправданы по тем же тяжким статьям, которые фигурировали в обвинении. Не теперь посмотреть, во что обошлись юридическая неграмотность, недобросовестность. Компетентные люди в главзапстрое скрупулезно точно подсчитали, что из-за резкого падения темпов работы, Су-30 в сентябре-октябре, главк понес убытков более миллиона рублей. Стан вошел в строй позже, чем мог бы войти. Это уже потеряли мы с вами, общество. Миллионы рублей, не считая инфарктов. Теперь Сапровский, Головачев и остальные работают, опять строят, о них отзываются с уважением, у них все в порядке. Относительно все в порядке и у инициаторов уголовного дела номер 8436. Попова получила строгий выговор, но осталась на том же посту. Белов понижен в должности, но зато получил повышение от Вардовской. Теперь он уже не инспектор, а заместитель начальника оба ХСС района. Судебное разбирательство по уголовному делу номер 8436 показало, что действующие у нас законы от Уголовно-процессуального кодекса до инструкции по выполнению контрольных обмеров полностью гарантируют достоинство истины и личности. Тем усерднее надо эти законы помнить и выполнять. Добавлю в заключение, что суд вынес частное определение об ошибках дознания и следствия. А стан 350 работает, выдает высококачественный металл. Это действительно отличный стан. Гордость социалистической индустрии. Буфет или анатомия любви. Когда на первом суде, а было их пять по этому делу, Директор Оренбургского музыкального училища Андреев, характеризуя отношения Снегова и Лебедевой, опрометчиво, а быть может иронично упомянул имена Ромео и Джульетты, то адвокат не замедлил задать вопрос. Что же в том нехорошего? Быть похожими на шекспирских героев? И директор в полном соответствии с истиной объяснил, что Ромео и Джульетта педагогами не были. Андрей, Снегов и Ольга Лебедева — педагоги хотя и выглядят настолько юно, что больше похожи на студентов. Увидев их в первый раз, я и подумал, студенты. Они сидели передо мной, голова к голове, обе головы опущены, она нас, остро пылающими, как у первокурсницы, щеками, он осунувшийся с воспаленными веками, как от бессонных ночей перед экзаменами, сидели и долго не могли начать рассказывать. И пока они молчали, я стал читать документы, По печальному поводу в редакцию редко идут без документов, потому что обращаются сюда после ряда печальных исходов, отразившихся в официальных бумагах, и, чтобы дать успокоиться посетителям, иногда стоит сосредоточиться не на них, на бумаге. Бумага, которую я читал, была заполнена высказываниями, как выяснилось потом, высказываниями на суде, то есть, строго говоря, показаниями о возмутительном, точнее, возмущающем поведении двух человек. Жукова С.А. — педагог, руководитель местного комитета. В буфете он говорил, «Ну, Оля, что мы будем кушать?» Это слышали студенты. Карасева А.А. — педагог. На вечере на танцах Лебедева висела на шее у Снегова, и они целовались на виду у учащихся. «Мои посетители он и она...» Видимо, неотрывно, с волнением, наблюдали за мной, повторяя про себя уже заученные именно изусть строки, потому что едва я дочитал на виду у учащихся, как он синхронно уточнил. Позднее Карасева говорила на суде, что мы чуть ли не целовались. Разница существенная. Я согласился и читал дальше. Кузьмина, Л.М., педагог. На вечере 8 марта они были переполнены друг другом, но они не целовались. Не целовались, с той же удивительной синхронностью, уточнил он. Она молчала, теперь уже не сопущенной, с поднятой головой, с почти добила раскаленными щеками. Молчала, точно плыла высоко над этими строками. Я видела влюбленные глаза Снегова. Я была оскорбленная, читал я дальше высказывание педагога Л. М. Кузьминой. Я ждал, что и сейчас он что-то уточнит, но нет, он молчал. Я помедлил перед тем, как перевернуть лист, чувствуя неловкость, какое-то, за десятилетия журналистской работы, непреодоленное подобие стыда, возникающее каждый раз, когда по долгу службы надо по деловому сразбегу войти в чью-нибудь вдруг обнажившуюся жизнь, полную боли и смуты, и разных-разных странностей, которые естественны лишь для двух людей в мире. Андреев Ю. А. Директор училища. Они встречались постоянно, демонстрируя свои отношения. Тарханова Р. Студентка. «Я слышала, как Снегов сказал Лебедевой, «Олечка, что мы будем кушать?» «Ерохина О.П. Педагог». Он поглаживал ее по спине во время танца. «Она же?» «Я слышала, как в буфете Снегов говорил, «Олечка, что мы будем кушать?» «Она же?» «Я хочу сказать, что Снегов — антиличность, это не человек». За выписками из показаний шло решение районного суда, отклоняющее иски Снегова и Лебедевой к администрации Оренбургского музыкального училища о восстановлении на работе. Потом определение областного суда, оставляющее в силе решение районного. Потом жалобы и ответы на них. Вы дали основание полагать о наличии между вами близких отношений. Отклоняется, отклоняется. Я посмотрел на них. Они и сейчас, сидя передо мной, опять с опущенными головами, давали основания понять о наличии между ними с той неотразимой бессознательностью, которая убеждает полнее сознательных действий. Тем, например, как она ненарочно коснулась его, подняв руку, чтобы поправить волосы, и как он при этом нечаянно улыбнулся. Как видите, поспешил он оправдать улыбку иронической репликой «Мы к вам с банальным делом об увольнении». За демонстрацию чувств отчужденно, мертво добавила она. По статье 254 стер он улыбку сухой ссылкой на закон. В данной статье речь идет об аморальном поведении педагогов, несовместимом с воспитанием молодежи. Ольга Лебедева и Андрей Снегов, как я понял из их объяснений, когда они, переступив с явной мукой через что-то в себе, стали объяснять, излагать события, не видят в собственном поведении абсолютно ничего аморального. Они твердо убеждены, что вели себя естественно и достойно. Но, несмотря на это убеждение, не нашли удовлетворяющего их решения в местных судах, и вот поехали в Москву в надежде, что им поможет Верховный суд РСФСР. Мы договорились, что будем ожидать решения Верховного суда республики. Они ушли, оставив документы. Несмотря на то, что живое общение с живыми людьми для писателя должно быть дороже сосредоточенного углубления в самые оригинальные бумаги, я испытал облегчение, оказавшись с этими бумагами один на один. Читать, перечитывать их при людях, о которых они беззастенчиво повествовали, было мучительно, неловко, а перечитать, сопоставить хотелось, чтобы удостовериться в одной странности. Странность заключалась в том, что если выстроить документы строго хронологически, то люди совершенно безупречной репутации, награждаемые, поощряемые, избираемые, вдруг становились исчадием ада, белое делалось черным, без переходных состояний, без полутонов, как будто по взлету чьей-то палочки. Кто же они, герои этой истории до увольнения и судебных разбирательств? И он, и она воспитанники Оренбургского музыкального училища. Андрей Валентинович Снегов окончил затем Горьковскую консерваторию по классу фортепиано, после чего вернулся в родной Оренбург в родное училище как педагог. За восемь лет работы ни одного взыскания, даже нарекания не имел. Был награжден почетной грамотой областного управления культуры за коммунистическое воспитание молодежи. Был награжден знаком «Отличник культурного шефства над вооруженными силами СССР». Имел благодарности дирекции за общественную работу и активную концертную деятельность. Четыре года избирался членом райкома в ЛКСМ, три года секретарем комсомольской организации. Был членом месткома и редактировал общеучилищную стенную газету. За месяц до увольнения был отмечен как лучший в докладе заместителя начальника отдела культуры на методической конференции. Лебедева Ольга Павловна после окончания музыкального училища Осталась в нем на должности концертмейстера-преподавателя. До недавнего времени была секретарем комсомольской организации училища. Если верить объективным данным, то перед нами люди совершенно безупречной моральной репутации, пользовавшиеся полным доверием со стороны администрации и общественности, люди в порядочности которых сомневаться повода нет. Это, повторяю, до увольнения и судебных разбирательств. Затем белое становится черным. И перед нами чуть ли не сексуальный маньяк, любитель порнографии и нелегальных описаний эротического характера. Это он. Личность бенздравственная, аполитичная, даже социально опасная. Не лучше выглядит и она. Что же заставило резко изменить к ним отношения? Однажды мать Ольги Лебедевой, Екатерина Савельна, спросила у дочери, почему та не пишет мужу. Ольга была замужем за молодым музыкантом, воспитанником этого же училища, который находился в армии. Ольга набралась мужества и ответила, что разлюбила мужа и любит Андрея Снегова. Через несколько дней в Оренбургское училище поступило заявление от Лебедева Павла Никонорча. Павел Никонорч настаивал на мерах воздействия к работникам веренного вам училища педагогу Снегову Андрею Валентиновичу, и концертмейстеру-педагогу Лебедевой Ольге Павлоне. Снегов А.В., написано в этом заявлении, будучи намного опытнее и изощреннее Лебедевой О.П. в вопросах межполовых отношений между людьми, смог увлечь ее на путь моральной деградации. Лебедева О.П., идя на установление и поддержание интимных связей со Снеговым А.В., по объективным данным не могла не понимать аморального характера своих поступков. Ей уже 22 года, более 8 лет состоит в рядах ВЛКСМ, из них 5 лет в комсомольской организации вашего училища, которую возглавляла в течение последнего года в качестве секретаря комитета ВЛКСМ-училища. Связи Снегова А.В. и Лебедевой О.П. зашли так далеко, что каждый из них поставил вопрос о расторжении первого брака, то есть о разрушении созданных ими семей. Как уже понял читатель, Суть дела в том, что двое, ему 34 года, ей 24, полюбили друг друга, уже будучи семейными людьми, и решили соединиться в новой семье. Ситуация сама по себе достаточно сложная и драматичная, сопряженная с большим, глубоко человеческим страданием. При всем нашем уважении к интимной жизни личности, к тайне этой жизни и к странностям человеческого сердца, нельзя забывать, что существует социальная этика по законам которой можно и должно судить личность, если она данные законы нарушает. Тонкость дела, а тонкость в подобных делах играет роль весьма важную, состоит в том, чтобы не посылать к больному хирурга, когда он нуждается в терапевте, а посылая хирурга, если это печально необходимо, дать ему в руки скальпель, а не нож мясника. Но самая большая тонкость, тонкость наивысшая, заключается, по-моему, в том, чтобы понять, удостовериться, а не может ли больной вылечить себя с наибольшим эффектом сам. Поскольку в данном рассуждении медицина играет роль чисто метафорическую, надеюсь, что врачи не обвинят меня в переоценке самолечения. Для определения наиболее целесообразных форм социального лечения нужно исследовать ряд симптомов, как и при постановке медицинского диагноза. Я бы назвал три основных. Личная порядочность людей, серьезность их чувств, и, видимо, самое важное, степень их ответственности за детей. И все это измеряется, если не умом, то сердцем той живой человеческой болью, которой люди заплатили за новую жизнь, потому что иное существование для них уже невозможно. Но, к сожалению, автор данной статьи относит это и к себе самому, Любовь и страдания трогают нас в романах и кинофильмах куда сильней и чаще, чем в живой действительности. Мы выходим с размягченным сердцем и покрасневшими веками из кинозала, а через день, окаменев, разрубаем бесстрастной рукой, ну хотя бы на заседании месткома, чужой семейный Гордиев узел, будто бы он не из нервов живых человеческих, непредвиденно и в то же время уже нерасплетаемо соткан а хитро, со злым умыслом стянут из бесчувственных канатов. Видимо, это различие восприятия любви и страдания в искусстве и в живой жизни объясняется тем, если отвлечься от тех или иных сугубо индивидуальных данных каждого из нас, что художник отбирает самое возвышенное, волнующее, трогающее наши души, то, что в повседневной действительности переплетено с невозвышенным, невысоким, сбудничным и даже мелким, и мы сами должны выполнить работу отбора, то есть быть художниками, и это нередко не удается. Дело Снегова и Лебедевой, возникшее по заявлению Павла Никонорча, тоже рассматривалось на заседании месткома. Существует ряд объяснительных записок местному комитету от педагогов, наблюдавших за развитием отношений двух молодых людей. Серьезное реалистическое решение построить новую семью – последовало у Снегова и Лебедевой за естественным романтическим периодом отношений, когда люди, увлеченные новым чувством, особенно когда они молоды, не склонны задумываться над тем, как оно отразится на их судьбах. Вот этот-то романтический период и дал в основном материал для обвинения в аморальном поведении, несовместимом с воспитанием молодежи. Позднее в показаниях на суде существенное место заняла тема буфета. «Олечка, что мы будем кушать?» Это рассматривалось как демонстрация чувств. О демонстрации чувств шла речь и в объяснительных записках. Из объяснительной записки педагога Кузьминой Л.М. местному комитету. 7 марта был вечер, посвященный Международному женскому дню. Был веселый, нарядный и влюбленно на счастливый Снегов. Я не выдержала и подсела к нему, так как по возрасту мне 52 года, и я имела право поговорить о нравственном поведении. Я рассказала, как у меня 20 лет назад молодая, завистливая, с черной душой девица увела своими чувствами мужа и отца дочери. Ей было тогда 3 месяца. Что все начинается с легкомысленного влечения. Когда человек, или птица, или зверь, бросают гнездо, созданное ими, и начинают новую жизнь, говорят, «Ушел из семьи». В далекие времена любвеобильные мужи имели совесть, и в зависимости от их сберкнижки строили гаремы, и не придавали вчерашнюю любовь на поругание. Этот же муж идет против всех законов старых и нашего советского, я выражаю мысли многих наших женщин. Иронически улыбаться не стоит. Чтобы понять несерьезность этого документа, надо отнестись к нему с великой серьезностью. Был веселый, нарядный и влюбленно-счастливый Снегов. И она была, несомненно, веселая и влюбленно-счастливая, Лично я понял бы Кузьмину и остальных педагогов, написавших нечто подобное, если бы Снегов и Лебедева делали тайну из собственных отношений, утаивая их, если бы они лгали, лицемерили, обманывали. Тут же все наоборот. С самого начала их осудили за то, что они не делали тайны. Я позволю себе сейчас на минуту отвлечься от этой истории для одного общего рассуждения, по-моему, актуального. В жизни нашего современника Работа, дом, в котором он работает, занимает особое место. Это, по существу, дом, в котором он живет и в котором раскрывается его личность. И именно поэтому столь часто романы по месту работы. Собственно говоря, большинство романов и рождается в наши дни в служебных стенах. И это неизбежно порождает ситуации, в которых и личность, и общественность должны вести себя на одинаково высоком этическом уровне. Недопустимо переносить в лабораторию Мастерскую, цех, нравы старомещанских улиц, где сладострастно обсуждалось вечерами, кто с кем гуляет, в ситуации службы сидит в буфете или уезжает в одну экспедицию командировку. Но и личность должна вести себя в этой интимной сфере перед лицом товарищей и коллег, перед лицом любимого дела, которому отдаются лучшие силы, с высоким достоинством, без тени лицемерия и пошлости». Вот за них-то и может осудить общественность, невзирая ни на какие душевные тайны. И, конечно, в особой, десятикратной мере это относится к педагогам, о чем обоснованно говорит соответствующая статья Кодекса законов о труде. Теперь вернемся к нашим героям. Во всех документах, которые оставили они в тот день, накануне обращения в Верховный суд Республики, на моем редакционном столе я читал о демонстрации чувств. Ну, а сами чувства, подлинные, сами отношения двух людей нравственны? Это, казалось, никого не волнует. И рождалось любопытное несоответствие, весьма характерное для данного дела, между системой доказательств и выводами из нее. «Олечка, что мы будем кушать?» осведомляется демонстративно в буфете «не человек, а антиличность». Эта форма парадоксально мстит за то, что ее оторвали от сути. Поучительно было при первом же ознакомлении с документами сопоставлять улики безнравственности с чисто словесными формулами и образами. Они уединились в аудитории. Они задержались в училище допоздна. Их отношения пагубно отражаются на идейно-воспитательной работе среди студентов. Он поглаживал ее по спине во время танца. Это сводило до минимума значения диспутов администрации и общественности по вопросам любви и дружбы. Я не утрирую. А цитирую официальные документы. Не будучи активно танцующим человеком, я не берусь судить, насколько естественно поглаживать партнершу по спине во время танца. Но интуиция и отдельные наблюдения за танцующими на новогодних, первомайских и ноябрьских вечерах подсказывает мне, что нарочитого вызова общественной морали, равно как и развращающего влияния на окружающих, этот жест не содержит. И вся эта круговерть улик неизбежно по логике истины возвращалась к одному вопросу. «Олечка, что мы будем сегодня кушать?» Вопрос, часто задаваемый в буфете и потому особенно четко расцениваемый, как резкое нарушение общественной нравственности. А между тем, данный криминальный вопрос задавался в последний раз, или в последние разы, когда она уже написала мужу откровенное письмо, а он, откровенно объяснился с женой, и были поданы заявления в соответствующие инстанции о разводе. И он хотел узнать, что будет кушать женщина, которая стала для него самым дорогим человеком в мире, с которой он решил соединить жизнь и по сути, и по форме. И все же нехорошо, даже безнравственно, слышали студенты. Но пора, пора отвлечься от анекдотических и полуанекдотических высказываний и формул чтобы сосредоточиться на том печальном и тяжелом, что содержится в этой истории, и, к сожалению, сопровождает рождение новой семьи. Она уходит от мужа, он от жены. Жизнь поставила несколько человек в остродраматическую болевую ситуацию, когда нельзя избежать страданий, но можно избежать низости, в ситуацию, когда личная порядочность человека, его понимание долга подвергается тяжкому испытанию. Люди, оказавшиеся в подобных ситуациях, чувствуют особенную потребность в понимании их боли и в доверии к их порядочности. Ни Андрей Снегов, ни Ольга Лебедева этого понимания, этого доверия не ощутили. Вели ли они себя достойно? Поскольку дело Снегова и Лебедева пять раз рассматривалось судом, из них два раза Верховным судом Российской Федерации, то полагаю, что самое убедительное в этом судебном очерке познакомить читателя с окончательным выводом об аморальном поведении, несовместимом с воспитанием молодежи, чем я и закончу мое повествование. А пока до завершения судебных дел далеко. Собственно говоря, судебное дело и не началось. Лебедев поставил перед общественностью музыкального училища вопрос. Вопрос общественность в лице местного комитета молодых людей осудила. Но, я цитирую подлинный официальный документ, после заседания местного комитета они не прекратили, а бесшабашно продолжали свои встречи. В переводе с патетического языка документа на живой язык реальности это означает, что она переехала к нему, точнее в дом его родителей. Ее уход из родного дома не Сопровождался появлением уникального в истории семейных отношений документа. Опись вещей, приобретенных родителями и выданных Лебедевой Ольге Пауне при убытии ее из квартиры 13 по улице Кирова, 52а, 3 апреля 1977 года. Первое. Шуба искусственного меха, серая одна штука. Пальто зимнее драповое цвета морской волны, воротник Каракулевой, серый, одна штука. Платок паутинка ручной вязки 1 штука. 9. Сапоги зимние и замшевые. Коричневые одна пара. 12. Матрац ватный одна штука. 14 Подушка гусиного пера 1 штука. 21. Отрез сатиновый 2,5 метра. 24-е кольцо обручальное 1 штука. 35-е. Комплект посуды разной кухонной и столовой. Один комплект. Выдала Н.Е. Лебедева. Получила ОН Лебедева. Почти одновременно Лебедев направил заявление в дом офицеров по месту работы матери Снегова, потребовав категорически, чтобы ее сурово наказали за то, что она покровительствует аморальным отношениям сына и его дочери. В описываемое нами время Павел Никонорыч Лебедев скромно работает в соседнем училище на кафедре общественных наук, но посты, которые занимал он раньше, позволили ему накопить колоссальный опыт рассмотрения персональных дел. Затем... Андрей и Ольга были уволены из училища по известной нам статье, после чего подали в суд иск о восстановлении на работе. Одновременно в суд поступило коллективное письмо, подписанное семью-десятью двумя педагогами, в котором дословно повторялось интересное суждение Павла Никонорыча Лебедева о Снегове, опытный в вопросах межполовых отношений между людьми. И с большой художественной силой создавался образ социально опасного сексуального маньяка не лучше выглядит теперь и она. Из решения районного суда. Являясь супругой солдата, находящегося в рядах советской армии, пренебрегла общепринятыми нормами морали и поведения, придав интересы защитника Родины. Замечу, что муж Ольги отнесся к создавшейся ситуации человечно и благородно. Судья, подписавшая решение, строку, из которого мы извлекли, на вопрос в частной беседе при народных заседателях, какую оценку она дала бы поведению Лебедевой, если бы та разлюбила, например, не солдата, а человека, находящегося в длительной заграничной командировке, ответила. Написала бы, что подрывает международный авторитет Советского Союза, показав себя человеком умным, тонким, наделенным чувством юмора. Но мне хочется на минуту вернуться к коллективному письму, подписанному семьюдестью двумя педагогами, чтобы тоньше уяснить механизм данного дела. На судебных заседаниях несколько педагогов честно рассказали, что поставили подписи под воздействием администрации и МАГОВА. Это новое в нашей истории лицо, и поэтому нужны объяснения. Памятное нам письмо Лебедева было поручено расследовать именно ему. Общественную работу Малов сочетал в училище с педагогической, военное дело и эстетика. Речь, разумеется, идет не об одной дисциплине. Дело в том, что Малов в одном лице совмещает эти две, военное дело и эстетику. С самого начала Малов оценил заявление Лебедева как образец борьбы за коммунистическую нравственность. И поколебать его в этом убеждении не удалось уже никому. Откровенно говоря, никто особенно и не пытался поколебать. Ответ на вопрос «почему?» Я нашел во втором томе судебного дела на листе 125, где записаны показания Малова. 72 человека подписали, что со Снеговым работать нельзя. 16 человек не подписали. И в основном это те, кто в чем-то был повинен. А именно, Ша не посещала политзанятия, Д. сделал приписку часов. Чем остальные 14 человек занимались, чем опорочены, не помню. Человек, который не помнит, чем был опорочен... Но помнить твердо, что опорочен был, не вызывал, по-видимому, у многих желания идти на обострение отношений с ним. Как я уже писал, Снегов и Лебедева не добились в местных судах удовлетворяющего их решения. Иск был отклонен. Дальше начался диалог с различными инстанциями, напоминающие надоедливую пластинку со стершейся резьбой. «Мы не вели себя морально, но вы дали основания полагать о существовании». Мы дали основание полагать о существовании того, что действительно существует, поэтому вас и уволили. Но мы не вели себя, но вы дали основания. Тогда-то они и обратились в Верховный суд РСФСР. При объективном рассмотрении сооружение, состоящее из зыбких фактов и незыблемых формул, рассыпалось. Верховный суд опротестовал решение, узаконивающее обвинение молодых педагогов в аморальном поведении, как бездоказательное и дело направил для нового рассмотрения в Оренбургский областной суд по первой инстанции. И вот тут-то, при вторичном разбирательстве по первой инстанции, когда суду, на этот раз областному, надлежало непосредственно лицом к лицу с живыми людьми и живыми фактами рассматривать и оценивать доказательства, с особенной яркостью выявилась одна замечательная особенность данного дела. Администрация музыкального училища если верить ее искренности, уволила Снегова и Лебедеву исключительно в интересах нравственного воспитания молодежи, дабы уберечь ее от этически нежелательных воздействий. Именно это и подразумевает по самой логике вещей соответствующая статья законов о труде. А что вышло в действительности? Беру на себя смелость утверждать, что даже Казанова и Мессалина, окажись они, фантастическим образом в Оренбургском музыкальном училище нанесли бы моральным устоям меньший ущерб, чем вовлечение студентов в обстоятельное судебное разбирательство, посвященное что ни говори интимной жизни педагогов. Администрация, стремясь выиграть дело, во что бы то ни стало не только не подумала, не позаботилась о том, чтобы между залом суда и училищем была внушительная педагогическая дистанция, но сама же вовлекла студентов в разбирательство. Они выступали в нем на ее стороне. Отмечу, что речь идет не о студентах, которые учились у Снегова, те не утратили к нему любви и уважения. Четыре дня суда, допрос 30 лиц занял около 250 листов. Четыре дня пересудов в училище. Можно догадаться, о чем говорилось, когда ежедневно на суд уходили педагоги и даже студенты, чтобы давать показания. Целовались или чуть ли не целовались, поглаживал ли он ее по спине во время танца, Или лишь легко, естественно, касался? Что говорил он в буфете и что отвечала она ему в гардеробе? Думал ли о возможности подобного развития дела Малов, когда начинал его? Возможно, уроки военного дела и уроки эстетики он ведет отлично, но урок этики ему не совсем удался. Разумеется, я весьма далек от намерения утверждать, что во избежание нежелательных последствий не надо освобождать от работы педагогов за аморальное поведение ни при каких обстоятельствах. Надо лишь руководствоваться при этом действительно интересами морального воспитания молодежи. Оренбургский областной суд, рассмотрев дело заново, Снегову выиски о восстановлении на работе опять отказал, а Лебедеву восстановил по чисто формальному основанию, поскольку она, молодой педагог, была уволена без согласования с управлением культуры. То есть и по отношению и к ней обвинение в аморальном поведении осталось в силе. Снегов и Лебедева опять обратились в Верховный суд РСФСР. «Наши отношения», — писала Ольга, — «были и остаются чистыми и искренними». К сожалению, — писал Андрей Валентинович, — суд не смог и не пытался отличить настоящую любовь от нездоровых веяний, создаваемых вокруг нашего дела. «А потому, что любовь — это настоящее», Теперь, пожалуй, поверил бы при добром отношении к людям и человек, не склонный к романтизму. Оставшись надолго без работы, когда вопрос «Олечка, что мы будем сегодня кушать?» наполнился новым содержанием, и рядом с ним возник вопрос «Олечка, где мы сегодня будем ночевать?» В атмосфере пересудов, недоброжелательства, без любимого дела, лишённой доброго имени, они становились лишь роднее и нужнее друг другу. Администрация Оренбургского музыкального училища направила в Верховный суд РСФСР возражение на кассационную жалобу Снегова Андрея Валентиновича. Коллектив училища, написано в нем, считает, что восстановление на работе Снегова и Лебедевой позволит утверждать в качестве нормы такую установку, что любовь оправдывает все. Ничего нового, что доказывало бы аморальное поведение Снегова и Лебедевой, документ этот не содержит, да и не может содержать. Ведь уже было четыре судебных разбирательства, где вся жизнь несчастливой этой пары выворачивалась наизнанку. Отличается он лишь еще большей художественной силой, которая в обвинительных документах по данному делу возрастает по мере убывания силы доказательств. Например, рассказано о том, как Ольга жестокосердно перешагнула через колено преклоненную мать. Но, увы, суду нужны не острые формулы и не художественные образы, а доказательства. Снегов и Лебедева ходатайствовали перед Верховным судом республики о том, чтобы решение областного суда было отменено, и дело направили на новое рассмотрение. Верховный суд, истцы были вызваны в Москву и участвовали в судебном заседании, решил вопрос более радикально. Он решил его по существу. Он сам восстановил на работе Снегова и Лебедева ввиду отсутствия фактов, доказывающих их аморальное поведение. Судебная тяжба завершилась, как говорят в подобных случаях, истина восторжествовала. Возможно, кто-то из читателей, особо дотошных, возразит мне, что существует и некий высший суд совести, то есть нравственность шире закона. Я с этим соглашусь как с общим рассуждением. Но напомню, что в данной истории речь идет не вообще о законе, а о статье его, наказывающей за аморальное поведение, и поэтому тут расхождений быть не может и в действительности не было. На первом судебном разбирательстве один из педагогов высказал мысль: если чувства действительно сильные, их надо было подавить в себе. Вина Снегова и Лебедевой в том, что не подавили. Но не стали бы мы все, то да наше общество беднее, если бы было одной даже лишь одной любовью меньше. Не пора ли понять высокую социальную ценность больших человеческих чувств? Безумие Когда умерла бабушка, осталось наследство, которому старые романисты, любовно описывавшие и имущество, и имущественные трагокомедии, уделяли бы в повествовании почетное место. Во-первых, остались картины. Коллекция полотен больших художников. Венецианова, Брюлова, Поленова, Шишкина, Саврасова, Левитана, Коровина, Кончаловского, Сомова. Во-вторых, остались итальянские камеи в золотой и серебряной оправе обручальное кольцо с надписью «Юлия» — имя бабушки, золотая ветка, перевязанная лентой, осыпанной алмазной крошкой, золотые цепочки и немало очаровательных мелочей, услаждающих земное мимолетное существование. Суета-сует, как определил бы нравственную суть этих красивых вещей экклезиаст. В описи имущества они фигурируют в разделе «Драгоценности». В-третьих, Остались коллекции старинного фарфора и старинного хрусталя. Китайские фарфоровые вазы, столовые, чайные, кофейные сервизы, столовое серебро, несколько пар золотых часов, в том числе и швейцарские, старинная лампа с хирургими, люстры хрустальные. Кстати, вышеупомянутая мысль экклезиаста в новом последнем переводе выглядит иначе, а именно «тщета и ловля ветра».